Объединение их в пределах армии и главное начальствование в одних руках, а также обеспечение дела соответствующими кредитами. Девятое. Милитаризация железных дорог, подчинение начальников железных дорог НАЧВОСО, начальники военных сообщений, и обеспечение служащих на дорогах своевременной оплатой содержания и увеличение его до соответственных с дороговизной размеров. В заключении считаю необходимым доложить, что если предложенные мною мероприятия не будут признаны необходимыми полностью и безотлагательно осуществить, то, учитывая грозное положение на фронте, я не считаю возможным нести на себе ответственность командования добровольческой армией. Генерал-лейтенант Врангель, начальник штаба,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 «Для воздействия на генерала Деникина со стороны его ближайших помощников я направил копии своего рапорта одновременно обоим помощникам главнокомандующего, генералам Романовскому и Лукомскому».